передача в мире животных В осьминоге соседается все И ноги у него от ушей, И руки из попы Да еще и попка сама с ушами Все <свяк> <О>, у <шепеляву. свяк> <свяк> в интернете Игорич, давай сегодня к пивному лайку к семье подходи Не-не-не, я не могу, нет. Как так? Да, а ну, что случилось? Ну, у меня дел по горло. С утра да в Ты каких дел? Я тебе говорю, с утра в офис, в обед в ресторан, потом в казино, а? потом вечером еще сауна. Ты что, не горько бизнесменом заделался? Не, киллер я, мужики. <звы> да, тараканов травлю. <звы> Новости науки Марокканские селекционеры В ходе многолетних экспериментов Наконец-то вывели Новый сорт апельсинов Со вкусом фанты Радио so -so -so -so. -so Сау <связывая> Григорьевна, чего? Ты помни, это, походу слышала передавание? Рассказали 15-18 градусов и дождь так, Григорьевна сказали дожди и местами, а он грянь По всей деревне лупит <связывая> Пускай вам кто-нибудь говорил, что вы очень красивы? Ой, <связь> нет, еще никто не говорил. Вот ведь какие все честные, а? <связь>